Гости остались по большей части глубоко поражены этим последним чудом, а лимонные дамы еще сильнее источали слезы умиления. Они совершенно искренне верили этим рассказам и преисполнялись чувством священного благоговения к таким избранникам, как Фомушка Блаженный и Макрида Страница. Прошла одна минута молчаливого раздумья.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 Слезно плакал он, батюшка, и заказал мне, чтобы я по усердию своему через доброхотных дателев престол ему Костромской губернии Чуриловского погоста в деревне Сивы и Жохи беспременно поставила. А я, говорит, и за тебя, раба Макрида, и за них, за дателев-то, перед Господом умолитель грехам вашим буду». «Так вот, не будет ли милость ваша, господа мои высокие, по усердию своему пожертвовать мне что-либо?» Гости с готовностью взялись за свои карманы, и ассигнации их обильно исчезали за черным клеенчатым переплетом Макридиной книжки. Макрида выдерживала роли и строила лицо строгое, с очами долу потупленными. Но Фомушка выдерживал с трудом, Золотоядная улыбка при виде стольких ассигнаций невольно просачивалась на его роже, и жадными глазами он неустанно следил за Макридой, как бы опасаясь, чтобы она его не надула. Одни только добрые домовитые птицы ничего не видели, ничего не подозревали, и во имя небывалых чудес позволяли обчищать с такой беззастенчивой наглостью свои широкие карманы. Вскоре появились еще два новых лица, одно почти вслед за другим. Это были отец Протопоп Иоанн Герундиев и с одного из кладбищенских приходов отец Иренарх Атлуковский. Последний вступил в залу минутами тремя позже первого, и потому они приветствовали друг друга взаимно троекратным лобызанием, пожимая один другому обе руки. Правую-правой, левую-левой. Ну что?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 подтвердил отцу Иоанну отец Иринарх, расправляя с затылка на обе стороны лица свои волосы. И шибко мрет, но все больше чернорабочий, все чернорабочий. «А я так полагаю, что никакой тут эпидемии нет, а все это одна только выдумка, господ, медиков». «Потому где же тут эпидемии, ежели вот уже четвертые сутки никому, а ни-ни, то есть никому в буквальной точности, не позвали ни исповедовать, ни отпевать?» «Какая же тут эпидемия, я вас спрашиваю?» «Нет, я вам доложу, что мрет народ», — весьма настаивал отец Лукавский. «Но только не из достаточных, не из зажиточных классов, а все это, мертвец, доложу вам, чернорабочий». «Ну, что ж делать? Божья воля, Божья воля!» — развел руками отец Герундиев, и оба, с сожалением вздохнули. Оба хорошо понимали друг друга, оба друг друга не любили. И оба друг другу сладко улыбались и по завету лобызались при встрече. «Что есть жизнь?» «Нет, вы мне разрешите сейчас же вопрос, что есть жизнь?» Словно пиявка присосалась меж тем девица-писательница, князю, спириту и черепослову. «Жизнь? Что ты? Сад заглохший!» Сказал мудрец-сударыня, отбояривался черепослов, «И вопрос этот весьма труден, я не могу разрешить его сразу». «Ну так вот что, я даю вам неделю сроку, В следующую пятницу, когда мы опять здесь встретимся, вы мне должны привести разрешение моей проблемы».